Глава 19. К тому моменту, когда я выхожу на улицу, повозка полностью нагружена, от борта до борта заставлена пустыми ящиками, бочками и вместительными мешками, которые вскоре будут заполнены припасами для священников, воспитанников и даже животных. Всё, что не растёт у нас или растёт слишком скудно. Заметив, что я без пальто и шапки, Эндрю приподнимает бровь, но ничего не говорит. При виде сумки с книгами, перекинутой через плечо, он театрально вздыхает, но к счастью, воздерживается от нотаций. Я сажусь рядом с ним впереди. Он натягивает поводья. Лошади нетерпеливо перебирают копытами. В воздухе лениво кружатся снежинки. Крупные хлопья снега предвестники сильного снегопада. Нужно поторопиться. Всё хорошо? спрашивает Эндрю. Я в замешательстве смотрю на него. Кажется, тебя что-то беспокоит. Я качаю головой. Ничего, пустике. Хорошо. Он щелкает поводьями, лошади устремляются вперёд. Машинально лизнув пальцы, я приглаживаю волосы, надеясь, что ветер не растреплет их окончательно. Я ругаю себя за то, что побоялся забрать шапку, а когда ветер усиливается, вспоминаю про пальто. Эндрю улыбается. Что? Не волнуйся, Питер. Ты чудесно выглядишь. Не сомневаюсь, что Грейс тоже так считает. Я пожимаю плечами и хмурюсь. «Господь сотворил меня таким, отец». К моему удивлению, Эндрю начинает смеяться. «Это точно», — говорит он, и от его веселья становится теплее даже на холодном ветру. Повозка поворачивает, и хотя мне кажется, что он смеется надо мной, я ничего не могу с собой поделать и тоже начинаю смеяться. Давид наблюдает из окна спальни, как повозка скрывается из виду. Он не завидует дружбе Питера с отцом Эндрю. Ему совершенно не хочется проводить свободное время в обществе священника, даже такого доброго, как Эндрю. Но ему хотелось бы съездить на ферму. Может, попросить Питера узнать, можно ли в следующий раз поехать с ними? Хотя бы разок. Что угодно, лишь бы нарушить монотонность его жалкой, загнанной в ловушку жизни. Дэвид, конечно, знает о Грейс. Все о ней знают. Хотя Питер уверен, что он очень надёжно прячет книги и письма. Чёрт возьми. Он и половина мальчиков читали эти книги, когда Питера не было рядом. Они были невыносимо скучные. Он уже собирается отойти от окна и найти кого-нибудь, с кем можно поиграть в карты, когда его взгляд улавливает движение прямо под окнами. Он наклоняется и видит Бэзила, идущего к уборной. Отсюда с высоты он кажется крошечным и худеньким. Маленькая фигурка посреди открытого пространства, огромное лавянное небо тяжело нависает над головой. Словно вот-вот обрушится, в воздухе вокруг его тёмного силуэта взметаются хлопья снега. Дэвид наблюдает, как на миг Бэзил останавливается. Мальчик смотрит налево и направо, поднимает лицо к небу. Он протягивает бледную руку, как будто хочет поймать снежинку, и внезапно Дэвид чувствует острое непреодолимое желание защитить мальчика. Он оглядывает двор, проверяя, нет ли рядом других детей, которые могли бы его обидеть. Когда Бэйзел только приехал в приют, он буквально притягивал задир. Но с тех пор, как Дэвид подружился с ним, ситуация изменилась к лучшему. Остальные теперь знают, что если они обидят Бэйзела, то Дэвид быстро наставит их на путь истинный. Но двор пуст, и пройдя ещё с десяток шагов, Бэйзел исчезает в уборной. Ещё какое-то время, возможно, вдохновлённый видом этой маленькой руки, ловящей снежинки, Дэвид наблюдает, как снег проносится мимо окна. И предаётся мечтам навеву. Он смотрит на серую туманную гряду на горизонте и представляет себе жизнь за этой грубо проведённой линией, разделяющей бурую землю и белое как кость небо. Представляет будущее. Он представляет себя взрослым, мужем, возможно, отцом. У него настоящая семья. Он работает где-нибудь на ферме или на фабрике или на рынке. Довольный, может быть даже счастливый. Охваченный внезапной меланхолией, девит отходит от окна, отгоняя мысли об иллюзорном, смутном будущем. Он возвращается к кровати, ложится на спину и изучает голый потолок. В голове у него ни одной мысли. В конце концов он закрывает глаза. За тонким оконным стеклом беззаботно свистит ветер. Две фигуры пересекают пустой двор. Их мысли наполнены смертью.